13.5. Достижение кейнсианской модели. Классическая модель связывала восстановление равновесного состояния только с динамикой цен, которые, отражая игру, спрос и предложения, обеспечивали равновесный объем производства и занятости. Кейнсианская же модель связывает восстановление равновесного состояния с динамикой объема продаж, что имеет прямо противоположные последствия – в одном случае инфляцию, в другом – безработицу». Кейнс показал, что достижение равновесного состояния «Совокупный спрос» равно «Совокупному предложению», совместимо с инфляцией, безработицей и падением производства. В этом и состоит кейнсианский переворот в экономической науке, ранее полагавший, что достижение равновесного состояния между совокупным спросом и совокупным предложением означает достижение равновесия во всех сферах экономики. Теперь же оказалось, что даже добившись равенства этих величин, рыночная экономика все равно болеет многими экономическими проблемами, разрешение которых требует иных нетрадиционных методов. Принципиально отлично кейнсианская оценка и равновесного состояния Если классический подход связывал ее полным использованием ресурсов, то Кейнс, напротив, исходил из того, что равновесное состояние вовсе не означает этого. Страница 193. Вернемся к двум рассмотренным случаям экономического неравновесия. Они характеризуют реальные состояния, в которых попеременно пребывает рыночная экономика. Иными словами, по Кейнсу, оптимальная величина НД, обеспечивающая полное использование ресурсов, производства и равновесная величина НД, не обязательно совпадают, как это полагалось в классической модели. На практике господствует иная ситуация, когда уровень производства – обеспечивающий полное использование ресурсов, находится выше или ниже уровня, требуемого для создания равновесного НД. Если он выше, то для достижения равновесного НД необходимо сокращать объем производства, то есть идти к ситуации неполного использования производственных ресурсов, в том числе и трудовых, что делает неизбежно безработицу. Если уровень производства, обеспечивающий полное использование ресурсов, Ниже уровня требуемого для создания равновесного НД, то спрос стабильно превышает предложение, которое не может быть увеличено, поскольку ресурсы использованы уже полностью, а избыток спроса оборачивается инфляцией. Таким образом, развитая рыночная экономика находится между двух огней – между безработицей и инфляцией. Более того, между безработицей и инфляцией сложилась устойчивая обратная зависимость, смотри график 13.7 которую можно представить в виде кривой Филлипса, называемой так по имени ее автора. примечание диктора. Далее, на странице 193 следует график 13.7. По горизонтали отложено производство, по вертикали – инфляция. Между осями координат изображена вогнутая по отношению к началу координат кривая Филлипса. Конец примечания диктора. Действительно, высокая безработица уменьшает совокупный спрос, что заставляет производителей снижать цены. Например, уменьшение безработицы увеличивает совокупный спрос, подталкивая к росту цен. Возник соблазн регулировать уровень безработицы за счет уровня инфляции и наоборот. Для решения этих проблем требуется вмешательство третьей стороны, помимо спроса и предложения государства. Страница 194-я. Задача государства состоит в том, чтобы совместить уровень равновесия с уровнем максимальной занятости. Как можно этого достичь? Рассмотрим случай, когда уровень производства, обеспечивающий полное использование ресурсов, находится ниже равновесного точка С на графике 13.8. В этом случае государство стремится стимулировать расширение совокупного спроса, что должно вызвать рост предложения, а с ним и рост объема производства, в том числе и увеличение занятости. Расширить же совокупный спрос государство может тремя способами. Увеличивая свои расходы, уменьшая налоги и снижая процентную ставку. Обычно используются все три способа, образуя так называемую политику экспансии. Почему политика экспансии оборачивается для государства ростом расходов? Да потому что стимулирование совокупного спроса на практике сводится к увеличению денежных выплат, населению, пенсий пособий, стипендий, а главное к повышению минимума зарплаты. Результаты политики экспансии представлены на графике, из которой видно, что эта политика обладает еще одним удивительным свойством, которое в экономической теории получило название «эффект мультипликатора». Он состоит в том, что общий рост НД в итоге превышает государственные расходы на стимулирование совокупного спроса. На графике 13.8 эффект мультипликатора обнаруживается сопоставлением отрезка А-Б затрат на стимулирование спроса с отрезком С-Д, показывающим итоговый прирост НД. А ведь опережающий рост НТ означает ускоренное расширение производства и рост занятости. Противоположные меры принимаются, когда уровень производства, обеспечивающий полное использование ресурсов, находится выше равновесного уровня. Смотри точку D на графике 13.9. Примечание диктора. Далее, на странице 194-й следует график 13.8. По горизонтали Отложен национальный доход по вертикали «Совокупные предложения и спрос. Кривая в виде прямой с надписью предложение исходит из точки 0 и пересекается в точке C с, с кривой спроса, опять же в виде прямой, начинающейся из точки А, находящейся выше точки 0 по оси ординат. Правильно. Кривая спроса выше нее проходит кривая в виде прямой опять же спроса после стимулирования пересекаясь правее и выше точки c в точке Д, конец примечания диктора. Далее на странице 195 следует график 13.9. По горизонтали, аналогично предыдущему графику, на координатной плоскости изображены кривые с надписью «Предложение» и две пересекающие с ней кривые в виде опять прямых. Первая верхняя начального спроса, И нижняя с надписью «Спрос после сдерживания». Конец примечания. В этом случае проводится политика сдерживания, когда искусственно ограничивается объем совокупного спроса от точки Б к точке А. Это достигается уменьшением государственных расходов, экономии на трансфертных платежах и социальных программах, увеличением налогов и снижением процентной ставки. В результате сокращается совокупный спрос, что препятствует инфляционному росту цен. В этом случае также наблюдается эффект мультипликации, когда объем реального сокращения – N, D, отрезок А, B меньше отрезка С, Для прогноза масштабов мультипликационного эффекта особое значение имеют введенные Кейнсом зависимости между величиной потребительских расходов и данным уровнем дохода – средняя склонность к потреблению, а также между величиной сбережения и тем же уровнем дохода – средняя склонность к сбережению. Благодаря этому оказалось возможным определить предельную склонность к потреблению и предельную склонность к избережению, что позволило оценить предельный мультипликационный эффект.